Глава вторая. Когда Анна Стормер вошла в кабинет, ее муж стоял у окна, чуть склонив навык голову. Высокий, длинноногий, в мягком шерстяном костюме с отложным воротничком, что было редкостью в те дни, и синим шелковым галстуке, ею связанным, который он носил пропущенным через кольцо. Он что-то напевал, постукивая в такт по стеклу холеными ногтями. Хоть он и славился трудолюбием, она ни разу не застала его за работой в этом доме, который был выбран им за то, что отстоял более чем на милю от колледжа, где обитали наши милые юные шуты, как он именовал своих учеников. Он не обернулся, разумеется, в его привычке входило тратить свое внимание лишь на самое существенное, но она знала, что он слышал, как она вошла. Она приблизилась к стоявшему у окна креслу и села. Тогда он обернулся и произнес «О, то было почти выражение восторга, для него отнюдь необычное, ибо он никогда ничем не восхищался, если не считать избранных мест из произведений древних авторов». Но она знала, что сейчас она особенно хороша. Солнечный луч освещает ее прекрасную фигуру, играет на блестящих каштановых волосах И искриться в ее льдисто-зеленых глубоко посаженных глазах, прикрытых черными ресницами. Для нее очень много значило, что она по-прежнему так красива. Сознавать, что твой вид оскорбляет изысканный вкус супруга это было бы уж слишком. И без того скулы у нее, на его взгляд, чересчур выступали, символизируя чуждые ему черты ее характера. Ту безоглядность, страстность, то отсутствие какой-то английской ровности что так его всегда раздражали. «Харальд!» Она так и не отучилась от Рр. «Я хочу в этом году поехать в горы». Горы! Она не видела их после того сезона в сан мартино ди кастротса 12 лет назад, который кончился тогда их женитьбой. «Ностальгия?» «Я не знаю, что это значит. Я соскучилась по родным местам. Мы поедем?» «Отчего же, если тебе хочется? Только что до меня, то, пожалуйста, без восхождения на Чимоне де Лапало». Она поняла, что он хотел сказать. Без романтики. Как великолепен он был в тот далекий день, когда они поднимались на эту вершину. Она почти боготворила его. Как она была слепа, как заблуждалась. «Неужели это тот же человек стоит сейчас перед нею, с ясными, неверящими глазами, уже с сединой в волосах?» «Да, с романтикой покончено». Она сидела молча и глядела в окно на улицу, на ту старинную улочку, куда ей глядеть теперь дни и ночи. Кто-то прошел за окном, поднялся на крыльцо и позвонил. Она тихо сказала, «Марк Леннон пришел». Она почувствовала, как взгляд мужа мгновение задержался на ней. Это он отвернулся от окна и пробормотал. «Ах, шут, ангелочек!» Замерев, она ждала, чтобы открылась дверь. «Вот он! Милая темная голова и эта мягкая застенчивая серьезность. И реферат в руках!» «Ну, Леннон, как поживает старик Оливер? Гений лицемерие, а? Предвигайте стул, сейчас мы с ним живо покончим!» Она неподвижно сидела у окна, разглядывая пару за столом. Юноша читал своим удивительным бархатистым басом, а ее муж сидел, откинувшись, составив концами пальцы обеих рук, слегка наклонив на бок голову и улыбаясь своей слабой сардонической улыбкой, которая никогда не передавалась глазам. Он дремлет, он заснул, а мальчик, не замечая, продолжает читать. Он дошел до конца и только тут поднял голову. «Какие у него глаза!» Другой вы посмеялся, но он только смутился. Она услышала, как он тихо произнес. «Ради бога, простите, сэр!» «А, Ленон, каюсь, я попался. По правде сказать, этот семестр меня совсем доконал. Мы собираемся на лето в горы. Бывали вы в горах?» «Что? Никогда? Вам надо поехать с нами!» «Что ты на это скажешь, Анна?» «Как, по-твоему, разве не должен этот молодой человек поехать с нами?» Она встала и пристально смотрела на них. «Уж не ослышалась ли она?» Потом ответила очень серьезно. «Да, по-моему, ему надо поехать». «И прекрасно! Вот пусть он и лазит, на она Делопала».